Эпилог первый. Марк. Хреново выглядишь. Я отодвинул металлический стул и сел за стол. Придвигаться не стал, просто сложил руки на груди. Зато ты сияешь. Доволен собой? София, бледная, без косметики и с неухоженными волосами, стянутыми в хвост, подняла на меня взгляд. У меня всё прекрасно, почему бы и не быть довольным? ответил я холодно. «Зачем пришёл? Твои юристы уже всё выложили. Два часа трудились, перечисляя все обвинения». Она задрала одну ногу и поставила ступнёй на край стула. Теперь коленка в серых спортивных штанах торчала из-за стола. «Хочу предложить тебе сделку». Моё желание её придушить голыми руками поутихло, и я мог говорить почти равнодушно. вальдас Завалило последнее задание Бобровского. Но война с ним ещё не закончена, и я не против иметь ещё пару тузов в рукаве. «Сделку?» — подняла на брови. «Такого ты обо мне мнения, что я продаюсь каждому, кто попросит». «А разве нет?» Я всё же придвинулся и сложил руки на столе перед собой, сплёл пальцы. «Бобровскому не пришлось тебя долго уговаривать, чтобы ты выложила ему все мои секреты. дорого взяла Тебе не по карману. Секонд-хенд не в моём вкусе. Язвительный укол вырвался сам собой. Сейчас ты не в том положении, чтобы торговаться. Тебе светит приличный срок и пара серьёзных статей из Уголовного кодекса. Ты думала, так просто можно попытаться убить мою семью? Твою семью. Хмыкнула она и опустила голову, поковыряла ниточку на шве дешёвых штанов. Я должна была быть твоей семьёй. Это иллюзия, которая испортила тебе всю жизнь. Я никогда не испытывал к тебе никаких чувств. Ты меня предал, за что и поплатился, глянула из-под А я тебя любила по-настоящему, а ты не замечал меня столько лет. Глядел сквозь меня, будто я мебель. Выбирал других, встречался с ними у меня на глазах, жениться надумал на какой-то облезлой мыши. Я была лучше, в сто раз лучше. София, я понизил голос. Это ты всегда была облезлой крысой, потому что душа твоя такая же серая и грязная. Сейчас я даю тебе шанс отыграть себе пару лет жизни. За сделку со следствием тебе скостят срок. Как великодушно! Чтобы потом Бобровский грохнул меня на выходе. Если ты перестанешь огрызаться, как обиженная баба, и подумаешь то до тебя дойдет, что Бобровский может тоже присесть на скамью подсудимых. А сидя в тюрьме, ему будет не до тебя». Вальдес вперила в меня обиженный взгляд. Я продолжил. «Тебе ничего не стоило сдавать коммерческую тайну и мои личные дела. Ты получил по заслугам. Это из-за тебя я осталась на улице и без работы. Из-за тебя мне пришлось искать себе защиту. Из-за тебя он...» «Что он?» Кажется, я начал нащупывать что-то. Он воспользовался мной только потому, что ты разбил мне сердце. Нашёл мою слабость. Наплёл мне обещаний. А сам... На её глаза навернулись самые настоящие слёзы. И я увидел в Софии слабую и злую на всех мужчин женщину. Но не она ли сама начала грязные игры, чтобы в итоге поплатиться точно так же? «Дай угадаю», — вздохнул я. Он тебе голову вскружил. Поймал тебя на удочку ухаживаниями и клятвами в любви. Да пошел ты. Она отвернулась и вперила взгляд в зарешетчиненное окно. Ты подумала, что вот он, наконец, мужик, который любит тебя и только тебя. А ради него и вывернуться можно. Вывалить все секреты, помочь победить соперника всеми возможными способами. Моё разочарование... Накатывала новой волной. А ведь когда-то я ей верил. Ты пыталась добиться его расположения. Каждый раз, как собачка тапочки, приносила новые сведения и предлагала способы нечестной игры против меня. Рассказывала слабые места моей компании. Только всё равно ничего не вышло, и Бобровский понял, что ты бесполезна. Я была полезна. Очень полезна. Сорвалась она дрогнувшим голосом. Это он кретин полный и не смог ничего нормально использовать. Я ему всё на блюдце принесла, с бантиком подала. Себя ему вручила. А он попользовал и вышвырнул как резинку. Завершил я вывод. Он сделал тебя козлом отпущения. Точнее, козой. Ты втюхалась в него и до последнего пыталась выгородить. Но разве он стоит того, что ты заладил? Какое тебе до меня дело? Ты сам меня ненавидишь и за человека не считаешь. Меня интересует только справедливость. Грязная игра Бобровского чуть не стоила жизни мне, моей женщине и дочери. Даже если это и было сделано твоими руками, основная вина на нём, так почему отвечаешь только ты? Я надавил на самую болезненную кнопку. И Вальдес с минуту сканировала меня ненавидящим взглядом, Но в нём уже начало рождаться понимание. Концентрированная ненависть и желание отомстить плавно перемещала свой прицел с меня на Бобровского. «И из чего такая благотворительность?» с Сомнением прищурилась София. «Не обольщайся. К тебе это не имеет никакого отношения. Но все причастные должны заплатить за свои преступления. Инициатор покушения на убийство не должен оставаться на свободе, кто бы он ни был». Ты всегда был таким, Северов. Принципиальным. Ладно, я сказал достаточно, чтобы ты приняла решение. Я встал и собирался уйти, когда был уже у самой двери в допросную комнату. Вальдес вдруг крикнула. Я согласна. Дождалась, пока я обернусь. Я хочу, чтобы этот лживый урод горел в аду, даже если это будет тюрьма. Правильный выбор, кивнул я. «Прощай, София». И вышел за дверь, меняясь местами сотрудниками органов, выжидающих своего часа в смежной комнате. Путь домой был на удивление лёгким, будто с моих плеч сняли часть тяжелейшего веса ответственности. Конечно, она никуда не делась, но это был большой шаг к тому, чтобы моя семья жила счастливо и безопасно. Дома меня ждала Настя и Шалунья Машенька. От одной мысли о моих малышках у меня теплело в груди. Но оставалось ещё одно небольшое дело. Водитель свернул в небольшой тихий ресторан, где я часто проводил непубличные встречи с деловыми партнёрами. Здесь меня ждут, и я надеюсь, что разговор выйдет продуктивным. Когда меня провели в отдалённый угол зала, Сергей уже сидел за столом и нервно поглядывал на часы. Он явно пришёл пораньше, боясь опоздать. Я вспомнил себя на заре своей карьеры, когда бизнес только зарождался. Та же самоуверенность и одновременно страх перед неизвестным, перед бездной, которая может стать пропастью, а может, необъятной высью, куда взлетишь. «Привет!» Я подошел и тут же пожал ему руку. «Рад, что ты не опоздал». «Привет!» Он сел обратно и поправил галстук. Деловой стиль в одежде ему был. «Непривычен». «Для чего такой официоз?» «Хочу тебя кое с кем познакомить». Я спокойно взял меню, чтобы заказать кофе и легкий перекус. «Сводничаешь?» Я усмехнулся. «Если ты такой, как я думаю, то сегодня у тебя будут все шансы обрести свою судьбу». «Судьбу? Ты о чем?» Я не планировал пока никаких... Он запнулся, отводя взгляд на мгновение я знал что он говорил об отношениях мой детектив раскопал что у него в недавнем времени был роман с очень некрасивым расставанием и сергей сразу подумал о болезненном опыте. я не о женщинах Серёж. так и я не о них соврал он выдавая себя с потрохами. все мы там были парень разбитое сердце не повод опускать руки это повод закусить у делах и изменить свою жизнь стать сильнее и жёстче. Я заметил движение краем глаза. Из затемнённого уголка с кожаными диванами поднялся человек в полностью чёрном одеянии. Я проследил боковым зрением, как высокая фигура, словно призрак, выплыла из тьмы и материализовалась рядом с нами. Тогда и я встал, чтобы поприветствовать его. «Влад, рад тебя видеть». Я тепло поприветствовал человека, который помог мне в трудную минуту и не дал моему бизнесу уйти на дно. Это специалист, о котором я тебе говорил. Сергей встал и протянул руку. Сергей Краснов уверенно представился, забыв минутную панику при виде гостя. При виде него все терялись, я мог его понять. Влад Ромин. Сухо ответил владелец одного из самых успешных инвестиционных фондов этого года по версии Форбс. Баснословно богатый человек, размера состояния которого толком никто и посчитать не мог. Про него ходило столько противоречивых слухов, что не знающему человеку могло показаться, что он то ли бизнесмен, то ли мафиози. Тёмная лошадка. Но в то же время теперь мой хороший друг. Прошу. Я пригласил всех сесть за стол и начал сам, как инициатор встречи. Сергей. «Я показал Владу твои наработки, и они его заинтересовали». Ромин сразу перешёл к делу. «Я впечатлён». В холодных синих глазах сверкнуло уважение. «Работа проделана колоссальная. Не буду ходить вокруг да около. Мне требуется именно такой подход. Некоторое время назад я стал владельцем нескольких заводов и фабрик в регионе, и они требуют модернизации. Повальная коррупция...» привела их в крайний упадок. «Вы предлагаете мне работу?» уточнил Сергей, кидая на меня взгляд. «Нет», — снова отрезал Влад, и даже я удивился. «Разве не он мне говорил, что такого парня он и искал, что этот талант на рынке с руками оторвут?» Влад коротким движением пальца привлёк внимание помощника, который тоже вышел из тени, как человек-невидимка, поставил перед нами на стол ноутбук, и раскрыл его экраном к нам. Что это? Мы оба с удивлением смотрели на цифры. Мой венчурный фонд готов вложить в твой бизнес, Сергей, вот эту сумму. Смотрел прямо на Краснова. А на экране горело девятизначное число. В мой бизнес Сергей ничего не понимал. А вот я, кажется, начал. Влад Ромин занимается не только инвестициями. Принадлежащий ему фонд вкладывался в самые перспективные стартапы, и его нюху на единорогов мог бы позавидовать Силан Маск. Ромен не просто хочет нанять Краснова как работника. Он предлагает ему создать собственный бизнес на основе своих талантов и стать его партнером. Вот это везение для молодого парня. Да, Сергей, в бизнес. Твой проект показывает, что ты очень давно перерос должность простого инженера. и даже «Руководители отдела?» «Так зачем тебя искусственно сдерживать?» Проникновенно спросил Ромин. «И я знаю, чего стоят слова Влада. Он никогда их не раздавал просто так». По сути, это было признанием. Но за эту возможность придётся платить потом и работой на износ. Но такой шанс стоит всего этого. «Кажется, не только у меня начинается новая жизнь».